«Ведьмочки! Как много в этом слове!» Белава Краснова назначила мне встречу в центре, возле своего офиса. Разумеется, заставила себя ждать. Я сжевал шоколадный батончик, попил водички, раскрошил пару несоленых хлебцев воробьям с голубями. Так-то можно было набрать ведьму, затребовать пропуск на мое имя в издательство или просто выразить недовольство. Но не стал. Пусть дамочка потешит свое эго». Вроде как стави на место нахального выскочку, то бишь меня. Едва ли это улучшит характер ехиды, но пускай порадуется. Мне было над чем подумать, пока я пернатых подкармливал. О самих ведьмах, о записке в кармане от одной из них, о красотке из другой оперы, в смысле оперативной разработки подполковника Рыкова и моего наставника Чеслова. Об угрызениях совести, которые я, ну, никак себе не мог отыскать, хотя выискивал тщательно. Мимо меня прошли женщины с ребенком, девочки-дышкаленком. Одну ладошку малявки крепко сжимала рука матери, во второй руке дитё держала куклу. Игрушка в какой-то момент выпала из детских пальцев на тротуар. Девочка захныкала, потянулась к пропаже. — Оставь! — бросила через плечо ее мать. — Не трогай грязная, испачкаешься. И не ной, куплю тебе новую. Брошенная кукла осталась лежать в пыли с поднятыми вверх пластиковыми ручонками, бусинками глаз взирая на прохожих. Вот примерно столько же, если не меньше, жизни и личности осталось в сожженной милой женщине, и совесть моя тоже не подавала признаков жизни. Белава, наконец, показалась из здания. Плавной походкой окибелая лебедь по темным водам мутного городского озерца выплала она. Встала, уперев руки в бока, и шеей завертела. Не иначе меня высмотрел. «Прелестно выглядите, сударыня!» Польстил я ведьме, едва приблизился. вскинула брови. Она-то ждала негативной реакции. Двадцать минут мять булки у входа в офисный центр редко кого настраивают на добрый лад. Собственно, на то и расчет был. «Долго пришлось ждать?» — спросила она с лицом, похожим на нынешнее небо, сероватым и пасмурным. «Так уж вышло, что я работаю с идиотами. Они по жизни туповаты на голову, но порой их тупость пробивает дно и крышу. Вот как сегодня». Изобразила интересно на физиономии. «Мол, вещайте дальше, уважаемые. Мне крайне любопытно». Мы запускаем новую серию. Не обманула моих ожиданий Белава. Фэнтези. Берем новых нераскрученных авторов. Кто-то выстрелит, кто-то нет. Тут уж вопрос таланта и попадания в целевую аудиторию. Мы же понемногу формируем общественное мнения. Реноме. Вернул я словцо и дополнил. Рифмуется с макраме. Мама одно время увлекалась. Белл хмыкнула. Окинула меня неопределенным взглядом с макушки до пят. «Слабенькая рифма», — прокомментировала она, — «но для новичка сойдет. Так вот о чем я. Смотрел интервью с вампиром?» «Доводилось», — улыбнулся я. «Ничего такое кино доброе, про бездушных и душных, про пороки и слабости. Еще про право выбора и про вампиров, что, впрочем, ясно из названия». «Роман Н. Райс» был опубликован еще в 76-м», — увлеченно вещала Бел, покуда мы шли к стоянке. и почти два десятилетия ждал экранизации. Фильм произвел фурор, породил субжанр, раскрутил по всему миру интерес кровопийцам. Покивал, тут не с чем было спорить. Мы с ней тем временем дотопали до ее авто, серого Форда. А мы? Всплеснул руками Белл и приглашающим жестом указала на машину. Устраивайся, ехать около часа. У нас на сотню присланных рукописей, в лучшем случае одна соответствует заданной тематике. Остальные? Это вариации на тему стервозной красотки, в которую влюбляются все встречные, от принцев эльфийских кровей до рассыпающегося зомби. Любое чудо-юдо сразу же ее, любовь-морковь. А всех врагов она по щелчку пальца прижучивает. Сегодня мои помощнички превзошли себя. Таких морковей притащили, жевать не переживать. Такая однообразная низкосортная жвачка. «Так займи нишу. Что тебе стоит? С твоими-то знаниями!» — предложил я. «Интервью!» Нет, не звучит. Беседа с Ведуньей. Хм? Меня власть опроклянет, поежилась с ненаигранным испугом сотрудница издательства. Покроюсь коростами и язвами. Есть вещи о которых лучше даже не думать, потому как одно дело выдумки так сяк приближенные к истине, и совершенно другое реальные события. А придумывать это не беседы с Ведуньей получится, а ведьменной байки под балалайку. И вообще сам предложил, сам и напиши. А ты возьмешь в печать мои откровения? Рассмеялся я. Будет бред графомана, пущу в растопку камина. Честно ответила блондинка. А если нормальный текст выйдет, от чего бы не издать? Всем выгода. Я хмыкнул. Возможно, когда-нибудь и напишу. Так за ненавязчивым разговором о современной литературе в ограниченном пространстве салона авто напряженность между мной и ведьмой в неизменном красном поугасла. Настороженность взаимная осталась, без нее в мире ночи не выжить. Но зверем был на меня больше не смотрела, и уже перед самым домом власты, а ехали мы из центра в пригород именно к ней, я со скучающим видом спросил. Бел, а Ковин прежде терял ведьм?» Блондинка зыркнула на меня с удивлением. «История Ковина северных ведьм начинается день в день с основанием Петровой фортиции. А это без малого триста лет», — проговорила в лекторским тоном. В день закладка камня на Заяжьем острове состоялась. В ночь ритуал. Я изобразил на лице восхищение. Кому-то три сотни лет — эта смена нескольких поколений. Все тем же тоном и с добавлением покровительственных ноток продолжила ведьма. Другим пустяк, мышиный чих. Но годы-то были насыщенные, непростые. Ты, надеюсь, не из тех, кто верит, что город основали на пустом болоте с Невой посередке. А жизнь местная заключалась исключительно в комарах, водомерках и жабах. «И зайцах еще. Остров ведь заячий». «Не из тех», — скупо ответил. «Славно», — кинула Белава, крутанула руль, припарковалась возле кованого забора. «Прежде тут стояли дюжины поселений, и в каждом не без отмеченного луной. А ведьмы, кроме Верховной, пришли в Ингерманландию молоденькие, малоопытные. Искусные не знаешь ли, неплохо поживали в насиженных местах. С чего бы им срываться в чужой край?» «Ворота». Кованные, как и забор, с растительным орнаментом, стояли нараспашку. Очевидное приглашение для гостей, и мы не приминули им воспользоваться. «Полагаю, что незачем», — согласился с Белавой. она этого явно ждала. «А еще, полагаю, ни одни ведьмы успели к основанию». «Я вообще-то не о том спросил». Сразу за воротами начиналось царство зелени. Впрочем, и иных цветов тут хватало. Бутоны ампельных пеларгоний на высоких арках. Лилейники какая-то мелочь с шаровидными бутонами радовали глаз. Арки и коридоры из хвойных деревьев, кустарников и цветов предлагали пройти в трех направлениях. Как в сказках. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, жизнь потеряешь. И про прямо там тоже был какой-то подвох. Слева виднелся сад, правая арка вела куитой зеленью беседки. А самая большая арка открывала мощенную природным камнем дорожку. Та немножко петляла среди растительных излишеств и упиралась в темно-серое двухэтажное строение. Тропыга! поджал носик Бел. Она замедлила шаг у перекрестка трех дорог. «Ты спросил, терял ли Ковен ведьм? Так вот, ответ положительный. Терял. Мы, как ты сам сказал не так давно, не бессмертные. В годы, когда с этих земель местных теснили, тут каждый кустик, каждый камушек обогрели кровью. Чаще тех, кого изживали, но и без своих потерь не обходилось. А иначе нельзя было. Не укрепить владение на месте чужом, с чужими силами не схлестнувшись. Ладно, раз тебе о прошлом слушать скучно, идем. Власть нас уже ждет. Ведьма определилась с направлением. Ориентиром давно послужила черноволосая худышка на крыльце дома. Девчонка, приведена, замахала руками. «В дом позовет», — с придыханием сказала Бел. «Младшенькую показала. Чудные дела твои верховные». А обычно как-то иначе все происходит». — поинтересовался я. Ведьма хмыкнул. Обычно столик садовый выносит к яблоням у забора. Блондинка махнул рукой влево, в сторону садовых насаждений. — Стулья, кувшин с напитком, посуда и закуски. Реже в беседку зовут, она левее, вон там, в плюще. А чтобы младшенькая вышла встречать гостя, такое на моей памяти впервые. — Знак расположения или ловушка? Это мне предстояло выяснить опытным путем. от подобных приглашений не отказывается. «Как неловко! Я без презента!» — качал головой. «И, Белл, мне не скучно слушать твой рассказ о минувшем. Ты замечательно рассказываешь. Сама видишь, нас как бы ждут, и затягивать ожидания неправильно. А так, я бы с удовольствием послушал эту историю. Отдельно. В другой раз!» И лицо сделал наивное, искренне. «В рамках этой встречи я решил зарыть топор войны, и побыть максимально дипломатичным. Если не взбесят, конечно же. М -м -м. блеснула глазами ведьма. — На свидание приглашаешь, юноша? — Даму, которая видела прежних обитателей Финского залива и берегов Невы? — Я выгнул бровь. — Не уверен, что хватит смелости. — Эй! — возмущенно выпалила Белл. — Моя бабушка их видала, а не я. Только подумала похвалить за обходительность, как старухой обозвал. «Ты так здорово рассказывала!» Я выставил руки вперед, вроде как защищаясь от заслуженной ярости. «Так красочно, так живо!» Белава не стала развивать тему, а пошла с гордо выпрямленной спиной по дорожке. Я зашагал следом, ни словом, ни видом не показывая, что верю в искренность чувств и порывов белокурой ведьмы. У меня было с дырку от бублика. На мой вопрос ведьма ответила и не ответила одновременно. «Кстати говоря...» Послушать о ранних годах истории Петербурга я и впрямь бы не отказался. Любопытно же. Однако что-то мне подсказывает. В записке на салфетке речь шла не про давние потери. И по реакции дамы червей можно смело вычеркивать ее из списка тех, кто мог подсунуть мне ту писульку. Уж хоть какая-то определенность. Девчонке надоело ждать, пока мы преодолеем весьма скромное расстояние до крыльца. Она пронеслась в прыжку по дорожке, добежала до меня, сбавил, резко затормозила. Я даже руку рефлекторно вытянул, чтобы придержать, если занесет ее, и она врежется в кого-то из нас или вовсе навернется, не удержит равновесие. Не пригодилась поддержка. Дева юная, годков я ей на вскидку дал не более тринадцати, встала, как копаны, равнехонько передо мной, уставилась в упор гляделками своими черными. Темные косы и бездонные глаза выдавали близкое родство худышки с властой. почему спросила юница после пристального разглядывания моей персоны затем выдержала поистине мхатовскую паузу и только затем соизволила уточнить почему так долго шли девчонка повернула голову к бел рада встрече с тобой рада поприветствовала ведьма младшенькую будьте здоровы кивнула та а затем быстрым шагом обошла меня по кругу причем белава отшагнула в сторону чтобы дать дорогу молодым тебя звать андреем совершив полный оборот задала архиважный судя по тону и сдвинутым бровям вопрос рада да не стало отрицать очевидное худышка тут же нацепила серьезную мину приветить тебя Велина. власта у себя белава знает дом проводит она уступила нам с белавой дорогу чинно так отошла руки белые сложила и в последний момент подмигнула огневик в полголоса проговорила ведьма когда мы отдалились от рады Чего я о тебе не знаю. Ты царских кровей? Может, у твоего рода тысячелетняя история? Я пожал плечами и улыбнулся. Не пересказывать же, в самом деле, историю моей фамилии, как я ее услышал от Феди Ивановны. Мы зашли в дом, в прихожей для нас нашлись подготовленные гостевые тапочки. Власта ничего не делает без причины. С изумленным видом шагала по широкому коридору Белла гадала вслух: Приветить, Велина! Надо же! — Да от таких приветов два шага до брачных обетов. Может, ты или род твой связаны с ушедшими богами? Настолько ценен, как союзник? Что ты такого успел сделать, а, парень? — Может, я просто такой красавчик? — пожал плечами. Удостоился еще одного оценивающего взгляда. Прям как конь на ярмарке. То одна, то другая разглядывают. Разве что зубы показать не просят. — Красоты в тебе? — Белл потрясла головой. — Много. «Так и я о чем?» Ведьма взялась за дверную ручку. «Мы вместе пришли», — сменила тему и тон блондинка. «В какой-то мере я за твое поведение в стенах этого дома в ответе. Советую по-хорошему. Шутки свои здесь оставь, за порогом. власть ценит силу, ум и власть. Все это с дурачеством сочетается плохо. Не знаю, что Верховная в тебе разглядела, но ты постарайся вести себя так, чтобы и дальше быть у нее на хорошем счету». «Ага». согласился я все будет хорошо бел не переживай накрыл кисть ее руки своей и повернул ручку гость долгожданный приподняла голову от бумаг верховная у себя оказалось кабинетом сам не знаю чего я ждал от жилища ведьмы наверное какой-то древности былинности но тут ничего этого не было спокойные тона в отделке мебель из массива дуба большие окна много света Стол письменный, на нем серый крупненький монитор и клавиатура, несколько папок, стопка бумаг. На втором столе, расположенном под углом к основному, телефон, калькулятор, счеты и еще одна внушительная стопка бумаг. На открытых полках книги. В другой части комнаты угловой кожаный диван и низенький столик. Ни тебе травок сушеных, ни зелий готовых, ни свечек, ни каких-либо иных ритуальных принадлежностей. Впрочем, дом большой. Вполне возможно, для всего такого отведено отдельное помещение, а то и не одно, скажем, в подвале. «Доброго дня, Власта!» — обогнула меня Белава. «Темных ночей. Мы задержались в пути». «Гостью дом показала?» — спросила брюнетка. «Купальни? Нет? В другой раз покажи непременно. Прошу, гость в дом, радость в дом. Располагайтесь». был сделала круглые глаза А я воспользовался приглашением и занял удобное место с приятным видом. Из окна открывался участок сада с пышными соснами и раскидистым краснолистым кленом. «Рада накроет на веранде». Дождалась, пока я усядусь, и предложила Верховная. «От обеда им как мясо дойдет. Если голодны, я скажу ей подать сюда закуски». Я вежливо отказался от закусок. От обеда отговариваться не стал. Все же традиции гостеприимства нарушать не стоит. Предложил разговор начать до приема пищи. Сослался на то, что мне еще обратно в город ехать. На чем ехать, не стал уточнять. Может так получиться, что вместо транспортировки с личным белокурым водителем меня из этого дома пинками выпроводят. Я ведь по большому счету ничего особо ценного не знаю. В семейные вопросы посвящать ведьм не планирую. Остальное выложу. За этим и приехал. Но это остальное ведьмы и без меня красивого могли разузнать. Почему бы и нет? согласилась Власта. Побеседуем. Дальше я говорил много, детально. Сам предложил начать с того, что знаю, видел лично или получил от вызывающих доверия источников. А ведьмы пусть спрашивают, уточняют интересующие их моменты по ходу беседы. И они не стеснялись конкретизировать, прояснять нюансы. Мне пришлось напрячь язык и память, какие-то мелочи уже осели на дно омута воспоминаний. Наибольший интерес у них вызвали действия законников и случаи, по которым те проводили расследования. Причина крылась в одном из первых дел – убийстве профессора Пивоварского. Служивые заподозрили ведьмин след в том деле и как-то, видимо, без должного уважения подошли с расспросами к представительницам Ковина. Потом случилась кровавая расправа с ведьмой Дарией в ее же домике в садоводстве. Взаимное недовольство законников и ведьм тогда вышло из берегов, практически порушив худые, но терпимые отношения, что прежде годами и договорами выстраивались. «Нашла коса на камень», — описала ситуацию Белава. Светловолосая ведьма отошла от потрясений и участвовала в разговоре почти на равных с головой Ковина. Затем буквально вишенкой на торте случилось сольное выступление Златы у моей парадной с рисовальным шедевром и угрозами. Если бы Златовласка повела себя иначе, не выставила бы своим умолчанием служивых в дурном свете. Напомню, я тогда решил, что ведьму на меня навели подполковник с младшим лейтенантом, а Злата раздула мои подозрения. Все могло бы обойтись. Но случилось так, как случилось. Я поднял на уши Крылова, наехал на него за разглашение информации, мной же придуманы. Тот взбаламутил всех сотрудников, даже до Рыкова дошло. Рыков, на что он, сдержанный и опытный человек, взбрыкнул, изложил власти, что думает о поведении ее подручных, которые топчут грязными ногами честь и доблесть его людей. Та не осталась в долгу, описала красочно, как в каких обстоятельствах и позах видит дальнейшее сотрудничество с милицией Петербурга. И осталась отрезанной от информации. «Служители закона чураются нас». Так при самих служаках высказался власть как сейчас помню. Еще тогда подумал, что не все так просто в их взаимоотношениях. Ведьм и родной милиции. Злата, идиотка. Подвела черту под явно сокращенной версией причин разлада Бел. Я выходка стоила нам крайне дорого, и дружба с Дарьей ее не оправдывает. Не смотри так, мы тоже умеем дружить. Я привычно улыбнулся, представляю клубок сплетенных змеиных тел. В дверь постучались, затем в кабинет проникла мордашка Рады. Пришла она, чтобы сообщить, что стол на веранде накрыт. «Продолжим позже», — сказала Власта, «Не застольные темы обсуждаем». Кивнул. Про убийство за едой говорить аппетит не улучшит. Я, чтобы не запутаться, придерживался хронологии в изложении известных мне событий. Добрался к моменту появления Рады до нашего слепиным тет а -тет в гараже. Это где он меня собирался прикончить, да погорел. Зазвенел механической птичкой рингтон из сумочки-блондинки. Бел замялась. Ответь! С недовольством велела верховная, и поспеши. Лицо блондинистой ведьмы вытягивалось и бледнело с каждой секундой после слова Алло. Яна! Дослушав, Бел буквально выдохнула имя. Мертва! Ее нашла Ирина! Подробности? Подалась вперед власта кровь и кишки! Бела держала лицо, только трепет ноздрей выдавал ее отношение к проговариваемому с чужих слов. Рубли Елизаветинские на глазах. Надпись на стене. Все как с дарей Андрей, мне жаль, но отобедаем мы в другой раз. Обернулась ко мне брюнетка. Мне нужно быть там. Белл, довези огневика до его дома, затем присоединяйся. Я соберу остальных. До станции, где электрички останавливаются, достаточно подбросить. Предложил я. Мне знакомы места. Наша дача в двух станциях отсюда. Доберусь сам. Власта махнула рукой. ценю твой жест но нет белава вы доставит тебя куда сказано блондинка часто часто закивала хорошо мысль закрутилась в голове и я не стал держать ее при себе один вопрос а другие ваши девушки они также погибли нет ответила Белл. — иначе одна сгорела заживо другой раскроили череп илону зарезали но без выпусканий внутренностей почему ты спрашиваешь их убивали разные люди — ответил я. — Точнее, один убил соседку нашу, и сегодняшняя жертва — его рук дело, один почерк, другие — не его работа. Я вспомнил разговор с подполковником и младшим лейтенантом на дачке, когда эти двое действия с монетами и надписью обсуждали. — Для маньяка убийство — не просто убийство, — заговорил, повторяя во многом слова Семена Ильича. — Важно соблюдение условий, выбор жертвы, времени, орудия, способа, послание передать опять же. Других просто убили, разными способами. А Дарью и... Не вслушивался, как звали девушку. Дарью и Яну отработал один человек. Или не человек, этого я знать не могу. Лишнее подтверждение, что противников следует во множественном числе обсуждать. Ведьмы переглянулись. «И это точно не ты!» Зачем-то добавила Белава. «Ирина говорит, кровь Яны совсем свежая». Оставил ей высказывание без внимания. Хотя, казалось бы, вопрос моей непричастности давно закрыт. Дамочки на нервах, это понятно и простительно. Мы все услышанное обдумаем, свела брови Власта. Условия Союза собирался я обсудить после трапезы, неуместно прежде говорить о серьезных делах, а теперь: Не до этого, откликнулся. Я понимаю. Больше скажу, для Союза я фигура малозначимая. Так что пришел к вам сегодня, чтобы разрешить возникшее недопонимание. Если что-то из сказанного мной поможет, будет хорошо. Этого достаточно. «Достаточно», — эхом откликнулась Верховная. «Что ж, слово сказано. В моем доме ты с сегодня желанный гость». На то мы закончили. Власта спешила. Белави и вовсе будто черти пятки прижигали. Так она неслась к машине, а затем на трассе вдавливала педаль газа. Я с ностальгией вспоминал бешеную езду в урдалачке Хелен. С ней было безопасней. На въезде в город мы встряли в пробку. Бел оставалось только нервно колотить пальцами по рулю и осыпать проклятиями прочих водителей. — Слушай, пока есть минутка, — обратил я с несчастных автомобилистов на себя внимание, — подскажи номер Златы. — Зачем? — опешила блондинка. — Решил воспользоваться предложением про личную постельную грелку? — А, без разницы, пиши. Она надиктовала по памяти номер. а я бодренько вбил его в память мобильного. Сегодня неподходящий момент для звонка. У ведьм сбор намечается по печальному поводу, но позже я обязательно наберу этот номер. Наверное, уже после отпуска. Так даже лучше. Время притупляет эмоции. Уже за полночь мне позвонила Хелен, озвучила предварительные согласия на поиски Клода. Обозначила границы. Вурдалаки постараются, связи задействуют. Но из кожи вон лезть не станут. Все же рыть Париж дневной и ночной дистанционно – задачка не из легких. Своих же доверенных людей, то есть нежить, в командировку отправлять. На такое в нынешних условиях в Джо пойти не готов. Согласился. Пусть поищут хотя бы так. Если Клод – личность во Франции известная, он отыщется. Нет? Значит, не настолько он и важен. Так или иначе, с вордалаками, некоторыми, не станем обобщать. Я вроде бы тоже вышел на вполне ровные отношения. Без перекосов в откровенную неприязнь или целование в десны, что, как по мне, хуже. Ровно это ровно, золотая середина. Ее и будем держаться по возможности и впредь. Теперь в городе меня держала только пятничная встреча с китайцем. этот который князь мира и права мне сделать обещал. Князь сказал, князь сделал. В пятницу я стал счастливым обладателем прав категории А и теперь мог с чистой совестью свистеть на моте мимо ребят в форме и с полосатыми палками. Я не стал затягивать с отъездом. Все сборы произвел заранее, причем на два заезда. Как ни фырчал кошар, а остаться в квартире, чтобы караулить возможных незваных гостей, ему пришлось. Ну и все нужное в один рюкзак не влезло. По этому поводу шерстистый тоже поворчал, Мало останемся мы в самый щекотливый момент без самого нужного. Будет обидно. При этом он не уточнил, как суть момента, так и что же это такое нужное, я не взял в поездку. Будет обидно, досадно. Ну ладно. Отмахнулся и отвернуна и остался с тем, что набилось в заплечную сумку. Ташу я встретил на вокзале с пригородной электрички. Тут же не рыцарским жестом передал ей рюкзак и второй шлем. А что поделать? Иначе неудобно. И мы помчали. Скучные спальные районы вскоре сменились зеленым пригородом, а затем и вовсе перетекли в поля леса и реки. Кое-кто, честное слово, уже устало упоминать, но он реально не унимался, предрекал нам поломку где-нибудь посреди полей. И что придется нам там куковать, пока хоть кто-то соизволит помочь горе-путешественникам. Но риск кукования на дороге в сухую проигрывал свободе. Вызванивать частника, чтобы уехать из деревни, если возникнет такая нужда, когда есть свои колеса? Нет, спасибо. Я ни капельки не пожалел о выборе. Мчать среди лесов и золотистых равнин, да с красоткой за спиной, чудесно. В одном живописном местечке мы устроили привал, совмещенный с походом в кустики. Таша прошлась по краю вечменного поля, поводила ладошками по длинным ворсинкам почти спелых колосьев. К деревне мы подкатили во второй половине дня. На съезде с дороги в мокрую чавкающую грязь пришлось спешиться. Дожди тут явно шли обильно, развезло землю конкретно. Двухколесного друга я покатил вдоль грязевого месива по притоптанной траве. Пока таким небыстрым способом мы двигались, я, Байк и Бартыш, выдал кратенькую справку о населенном пункте, его ближайшем окружении и моей по праву наследования в нем недвижимости. о прилагаемом к недвижимости домовике с непростым характером. Мы с ним вроде как стали получше коммуницировать, но кто его знает, как он к Таше отнесется? Предупредил о вероятных каверзах со стороны местных ведьм, заодно пересказал, как снял с пущи леса проклятие и к чему это привело. На мое предупреждение девушка только улыбнулась многообещающе. Этим она мне и нравится. Внутренним стержнем и уверенностью в себе». — Размазню, будь она хоть мисс Вселенной по внешним данным, я бы сюда не пригласил. Арктика поежилась, проходя мимо кладбища, покосилась в сторону густой листвы, что скрывала оградки, кресты и памятники. Наверное, углядело там что-то, кроме веточек, листиков. У жальника, памятного мне по прошлому приезду, как холм с трюфелями, я решил потешить любопытство. — Таш, что ты там видишь? — спросил, указывая на кривенькую сосенку и зеленые заросли. — Траву? — вскинула бровь коллега. — А что должна? — Я пересказал еще и случай с ярой деревенской егозой, грибочками и пояснением Мовинника про древнее захоронения. — Андрей, в меня рентгеновский аппарат не встроен, — покачала головой Арктика. — Если что, и задержалось посмертно на границе явного мира. Оно скрыто в земле. Выйдет поздороваться, тогда и скажу. Если успею. Века в земле из обвений обычно будет голод и ярость, а не доброжелательность. Спокойных вам там снов, уважаемый!» Сделал я ручкой в сторону холника. У дуба было суетно. Носились с воплями и писками мелкие, Яра, Мишуня, Сережа и незнакомая девчонка помладше этих оболтусов. «Андрей, Андрей, Андрей!» Зачистила главное заводила, изменила траекторию бега и чуть не заплелась в ногах на бегу. «Все-таки приехала, привез подарки!» «Галка, иди познакомлю. Ой, тетенька с тобой такая светлая». На нормальную речь Яра перешла после того, как Таша выступила вперед и загородила меня от мелкой балаболки. Вообще-то она это сделала, чтобы я из рюкзака смог достать леденцы, как раз для мелких с самого верху и уложенных. Но Яра как-то стушевалась, а потом уставилась большими влюбленными глазами на Арктику. Тем временем до нас домчали пацаны. Их куда больше заинтересовал байк, а не какие-то там конфетки. или светлые тетеньки. Кирилл в духе Ярославы задвинул речь с скороговоркой о том, как рад моему приезду, и чтоб я непременно зашел к ним с дядей Кириллом, ждут там меня. Мишанин на передние зубы уже начали отрастать, но фепелявич пацан не перестал. Серега молча получил свой леденец, пощупал с разрешения колесного ослика и был таков. Смурная девочка-галочка прилипла к столу дерева и наотрез отказалась приближаться к незнакомому дядьке. К счастью, сладости я взял запасом и через вторые руки передал мини-презент стесняшки. Для этого предложил Мише побыть рыцарем и угостить прекрасную даму. Меня тут же начали окучивать на тему «А можно покататься?» И, как всегда, энтузиазм Яры пылал ярче всех остальных. Разогнала шебутную компанию хмурая тетка в спортивном костюме. Я выдохнул и направился выполнять сложную часть миссии. Переправку через веинку вброд. Много позже, когда слышал песню аквариума, непременно подпевал «Переходим эту реку в брод» и вспоминал, как Пёр по мокрым камням свой байк. Про брод я знал от Кирилла. Он им пользуется, когда катается к ручью и карьеру с некой исторической ценностью. Антонов на пальцах объяснил мне, как можно выйти или выехать к замечательному месту, где речушка широко разливается по камням и становится совсем мелкой. Так что воробей проскочит, лапы не намочит. Они через него к карьеру с велосипедами перебираются. Надо тоже будет скататься к этому их великскому чему-то там. Мне оно надо, как тухлый хвост селедки, зато Арктика, будущий историк, порадуется. Может, сувенир какой археологически ценный, из века рыб, получится взять на память. Операция «Переправка» прошла успешно. С шутками, прибаутками я осторожно толкал байк и тихо радовался, что день выполни жаркий. Представил, каково было бы переволочь двухколесного товарища по деревянному мосточку. Прям как вживую увидел себя и байк на середине моста. Конструкция скрипит, ругается на своем деревянном, на тупоголовых болванов и центнеры веса на себе хрупком. А потом с треском рушится нафиг, отправляет идиотов искупаться. И обломками деревях по кумполу прицельно лупит, чтоб купалась лучше. Таша, как более легкая, успевает ухватиться за край, Но шедевр мыслей труда Мостника неумолим. Дерево крошится в щепу под хватом тонких пальцев, и Барташ кинематографично, как в замедленной съемке, летит вниз. А уж как бы обрадовались местные обрушения удобной переправы. На фоне этой яркой картинки Брод оказался идеальным способом добраться до нашего отшиба. Уже потом, вечером, узнал от Кирилла, что есть объездная дорога на нашу сторону. Приходится делать приличный крюк, конечно. За участками деревенских полях, как я понял, колхозные. Это там, где мы мяли колосья после распития самогона на дубовой щепе. Так вот, поля засеяны зерновыми, их же надо ежегодно убирать. Для того и организован подъезд для техники. Кошара надо будет обязательно привезти сюда на замолотки. Пусть поностальгирует мой ворчливый помощничек. Очень меня тревожил момент знакомства Барташ с Нелидом. Домовик с непростым характером, еще и под действием предсмертного наказа дяди Демьяна. А дядька, по косвенным данным, негативно относился к ведьмам и прочим ехидам. И тут я привожу в дом Ташу. Потому с порога задвинул небольшую речь. — Проходи, не стесняйся, будь как дома. Пропустил вперед коллегу я. — Говорю по праву хозяина, здесь тебе рады. Кров и стол, хлеб, соли никаких проделок. Слышал, не лит. Тебя тоже приветствую. Соскучился. Такой замечательный домовой дух не причинит вреда хозяину и гости. Непривычно мягко обратилась Арктика к скамье в синях. Верно же. Уж он-то замечательный. Припомнил я эпизод с обвалившейся лестницей. Впрочем, затем я вспомнил и то, как корежила нечистика и как он мне презент от дядьки вручил. Цестус мне уже пригодился. Прям хорошо зашел в дохлую рожу. — Осмотрись, не видишь пыль? — слегка склонила голову к плечу Барташ. Не видишь, потому как ее нет. Чисто, как после генеральной уборки. Таша не льстила малорослику. Если в прошлый приезд тут пылищей и грязищей можно было обмазаться, то сейчас все выглядело весьма опрятно. — Моя бабушка была та еще чистюля. Коллега достал из внутреннего кармана легкой куртки носовой платок, всякий раз после мытья полов проверяла качество работы беленьким платочком по плинтусу проводила если оставался след заставляла перемывать весь дом в полном объеме сурово впечатлился отлично дисциплинирует пожала плечами барташ она прошлась до стены присела на корточки провела тканью по лакированному деревянному бруску что тут плинтусом служил продемонстрировала безупречно белая материя таковой и осталась — Че-те-де. распрямилась. — Ждали тут твоего приезда. За хозяйством следили тщательно. Цени. — Ценю. — Я прищелкнул языком. — Нелит, принимай благодарность. И покажись уже, можно, все свои. Нечистик ожидаемо выбрался из-под скамьи. Себя он тоже слегка привел в порядок. Подлатал одежки, чтоб края не махрились и швы не расходились. Шевелюру чуток обиходил, бороду подровнял. Тоже, наверное, чтоб в грязь лицом не ударить. «Здрасте!» – буркнул Нелит, сделал своими глазюками хлоп-хлоп, добавил емкое «Дела!» и укатился прочь, а мы принялись обживаться. К вечеру мы успели раскидать вещи, приготовить еду, Таша, натаскать воды и организовать нам баньку, я, собрать два лукошка ягод, крыжовника, малины и красной смородины, Нелит. Банника у нас на хозяйстве не наличествовало. Енотова хозя... Демьян отпустил. Удалось вытянуть из домового. На том берегу баинку аж на каменную провели. Демьян помог. Слово нужное нашептал хозяину. Так что все сам, своими ручками и местами на своем горбу. Зато попарились от души, всю дорожную грязь в парилке оставили». Таша из парной голышом пронеслась до мостков по деревянному настилу и скользнула белой рыбкой в ледяную воду веенки. Тут-то я отдельно порадовался персональному спуску, крутому подъему и высоким деревьям. Это мне фарфоровой красотой любоваться можно и нужно, а прочие деревенские пусть даже не облизываются. Меня она тоже звала окунуться, но я предпочел не тревожить водного хозяина. Бдил с берега, пока подруга не наплескалась. чтобы в русалке не пристроили!» Обосновал свое стояние на мазках в одном полотенце на бедрах. Я в русалке не гожусь, приняла мою руку Бартыш. Можешь на этот счет не тревожиться. А если ногу сведет? Я присел, протянул руку ей навстречу. Вода холоднющая. Мою не сведет. Спасибо. С моей помощью она выбралась на старенькое, но совсем не трухлявое дерево, собрала руками длинные волосы, выжала из них воду. Я же созерцал ее аккуратную фигурку. Солнышко, скатываясь к горизонту, подсветило капли на коже так, чтоб вся девушка ненадолго засияла. Хорошо, правда хорошо, что мы вместе поехали в Псковскую область, Гдовскую губернию. К вечеру заявился к нам на огонек румяный и радостный Кирилл, узрел Арктику и кнул и замялся, пряча что-то за спиной. Я подмигнул деревенскому приятелю и сделал приглашающий жест. Так и не девочку-ромашку я привез из города, а опытную девушку-крупье». Ее не испугать самогонкой после всех казиношных попоек. Мы порой так насиживаемся, что под конец пьянки в организме алкоголь чуть не больше, чем крови. Не хвастаюсь, констатирую. Словом, первый вечер в деревне у нас удался. Омрачал его только отсутствие Лиды, девушки Кирилла. После июльского происшествия она не решилась вернуться в деревню. По словам Антонова, Лидию колотила при одной мысли о встрече с соседкой. Кирилл рассказал, что после моего отъезда и ожидаемой кончины ведьмы Алефтины ее приятельница Алла совсем ополоумела, точно с цепи сорвалась. При встречах случайных шипела, ругалась и как-то даже плюнула в сторону Антонова-старшего. А Антонова-младшего, Мишуню, разок аж по лицу хлестнула. Малой возле колодца на охрик Яры обернулся, шагнул неловко да случайно оттоптал Алле ногу. Та ему за это пощечину влепила, хотя что там в ребенке веса, где у ведьмы убыло, что травмировалось. Я себя на полпути к ней тогда остановил, — нахмурился сосед в процессе пересказа. Кулаки чесались ей по сопатке и по всему сопутствующему за Мишку проехаться. Но ведь баба решил без с ней. Злость и пар спустила, может, поубавится стервозности. Это вряд ли, — вырвалось у меня чисто автоматически. Знаете, — Таша предложила нам закуски. У меня вследствие совокупности первичных и вторичных половых признаков нет комплекса, ведь баба. Если по делу, могу и ударить. Момент упущен, но имейте в виду. Кирилл икнул. Красивая, умная, правильно. выпалил он. За это надо выпить. За красоту, — поддержал я тост. Чуть позже, когда мы еще не налокались, да ай-ай, я обрадовал соседа, что он скорости узнает, каково это — на электрическом стуле посиживать. — Легонечко, не на полную мощь, — пообещал парню. Тот как-то заерзал. Наверное, стул неудобный. Принесенные гостям 05 показали дно, а время, как уверили на стенные часы, еще было вполне детское. Причем за окнами уже стемнело. В деревне это как-то раньше происходит по сравнению с городом. Кирилл предался воспоминаниям о своем босоногом детстве, о летних деньках и вечерах в этом славном и целебном для него захолустье, о посиделках у костра... а вкусной печеной в углях картошки. — А поехали к Костровищу! — воодушевился Антонов. — С краю у поля, близ Ручьяну. Недалеко. Картошечка молодая у меня есть. Батаевы на пробу несколько ведер вынули, я у них взял. О, и Мишуню захватим, пускай приобщается. Ехать по Колдобинам в потемках самоубийц все-таки не нашлось. И к месту, отведенному для разведения костров, уже много лет. Как? Кириллу его еще папка показывал. Мы пошли пешком. Вчетвером. Антонова-младшего затянули в компанию, хоть тот и упирался. Мол, друзья за ним скоро придут. Какие еще друзья? Сдвинул брови дядя Мишане. Вон по телеку спокойной ночи малыши доигрывают колыбельную. Одно из двух. Или ты ныряешь в койку, или идешь с нами. мелкий не будь дураком выбрал общество взрослых. Кирилл из дома забрал корнеплоды, свежие огурчики, ягодный компот, племянника и потертую гитару. Компот перелил в пару термосов, одноразовые стаканчики нашлись в кухонных ящиках, а прочей посудой мы решили пренебречь. Иначе много цивилизации получится. Не то. На месте я взметнул костер выше макушек плакучих ив, что обильно росли в ручья. Попросил заранее честную компанию отойти подальше, чтобы им одежду, ресницы и прочую растительность на головах не опалила. Получившиеся алые угли щедро напихали картофелин. Потом мы расселись по бревнам, которые кто-то давным-давно заботливо разложил вокруг кострища, кушали дары природы, а Кирилл не слишком умело бренчал на гитаре. Пел он так себе, но в общем сплетение голосов, когда все дружно подпевали Антонову, звучало душевно. — И его костер взовьется до небес! — широко улыбаясь, напевал Кирилл, и ему вторило три голоса. — Примечание. Машина времени. Костер. Автор текста Андрей Макаревич, композитор Андрей Макаревич. Даже мелкий знал слова. «Еще не все погасли краски дня, Еще не жаль огня, и ночь хранит меня». Не сговариваясь, мы пропели на свой лад припев. Миша разок спел по-привычному, а затем уже пел, как мы. И ночь хранила нас, окутывала бархатным небосводом с россыпью звезд.